Кабан выбил стопор. Копье исчезло столь быстро, что Олег едва успел заметить, что оно угодило чуть выше левого глаза монстра. Гулан впервые за все это время подал голос. Его рев напомнил чудовищно усиленный звук кипящей воды. Огромное тело забилось в судорогах, выгнулось дугой и начало погружаться. Через десяток секунд на поверхности Остались только щупальца. Бешено извиваясь, они молотили во все стороны, вспенивая воду. «Готов — Готов! — констатировал Олег и направился к борту, вытаскивая меч. Но дорогу загородил Млиш. — Что ты хочешь сделать? — Гулан убит, надо перерубить канат, а то эта тварь так и будет за нами волочиться. — Но зачем? — удивился старик. — Можно подтащить тушу к берегу и без труда освободить якорь. Я хочу поскорее отсюда удрать. Вдруг здесь еще такие твари, сказал Олег и замахнулся мечом. Стой! Не делай этого! Гуланы одиночки, а этот, кроме того, слишком далеко забрался. Вам же нужны ценные товары для торговли. А при чем здесь товары? Удивился Олег. У Гуланов пара главных щупалец и шесть малых, вспомогательных. Все они заканчиваются бивнями. Их стоимость очень велика. По весу они ценятся чуть ли не как золото, а если размер большой, и того дороже. Олег удовлетворенно кивнул. Лишние деньги им не помешают. Команда взялась за весла, аргоп пошел к берегу. Туша чудовища сильно тормозила движение, но остановить корабль не могла. С помощью лебедки гулана затащили на мелководье. К тому времени он уже не шевелился. Несколько бойцов, раздевшись, принялись разделывать добычу. Бивни на главной паре щупалец оказались раза в полтора длиннее руки взрослого мужчины. Их диаметр у основания составлял около 20 сантиметров. Остальные шесть трофеев были гораздо скромнее, но в каждом не менее пяти килограммов. Обрадованный Млеш уверял, что это очень большая ценность. Правда, найти на них хорошего покупателя будет довольно непросто. Помимо прибыли имелись и проблемы. После всех этих приключений треснула опорная плаха кабестана. Он нуждался в ремонте. Некоторое время можно походить и так, но большую нагрузку давать на него опасно. Лебедка может доломаться до конца. «Лодка прямо по курсу!» Олег Замер отступил назад, опуская уже занесенный деревянный меч – Рита тоже остановилась, кивнула, показывая, что прекратила схватку. Обернувшись, он ничего не увидел. С этого пятачка у кормы, превращенного в тренировочную площадку, обзор был не самый лучший. «Продолжим в другой раз», – заявил он девушке и поспешил на нос. Лодка была очень большая. Она стояла неподалеку от правого берега, на ней различались человеческие фигурки. Они суетливо хватались за весла, напуганные неожиданным появлением корабля. Он показался из-за острова, идя на хорошей скорости под парусом. Убежать от него люди попросту не успеют. Повернувшись к подошедшему млишу, Олег поинтересовался. «Это рыбаки?» «Вряд ли», — усомнился старик. «Смотри сам, они стали на якорь посреди мели. По бортам визят, висят корзины, сетей не видно». «Люди выбираются из воды». «И что все это значит?» «Это ловцы жемчуга. На Фреоне немало мест, богатых раковинами перловницами». «Я этого не знал». «Ты много чего не знаешь. Речной жемчуг невелик, он тусклый и недорогой, но его охотно используют для украшений, а порошком лечат глазные болезни». «Понятно. Все на весла, курс на лодку». Ловцы жемчуга выглядели далеко не романтично. Их было четверо. Старик с бельмом на левом глазу, зрелый мужчина с вороватыми бегающими глазами и два паренька лет двадцати. Из одежды на них было или только набедренные повязки, кожа загорела настолько, что они выглядели настоящими неграми. Столпившись по центру своей посудины, Ловцы жемчуга перепуганно смотрели на островитян, изучающих их с высоты корабельного борта. Олег склонился вниз, поприветствовал их на Орландском. «Добрый день, люди! Откуда вы?» Старик чина пригладил бороду и степенно ответил. «Ловцы жемчуга из земель намских, люди барона Ватлига!» «Это Орлания? Нет, Таниран. а «А по-орландски хорошо, говоришь!» Здесь все его знают, граница. А вы кто будете? Купцы из Сумалида. Ловцы жемчуга удивленно загомонили. Старик охнул. Вот оно как! Неужто прошли всю реку? Как видишь, вчера преодолели пороги. И как там? Никто на волоке не беспокоил? Нет, все прошло очень тихо. «Плохое вы время выбрали для торговли. Война у нас». «Так она здесь не прекращается». «Так-то оно так. Но сейчас совсем худо стало. Король Орлании переправил армию на наш берег, разбил войско герцога, тот сейчас собирает новое. Порядка нигде не стало. Повсюду шастают наемники и рыцари. Некоторые селения ограбили по нескольку раз. Вы нигде не продадите свои товары». Лучше станьте лагерем у порогов, перезимуете, потом, глядишь, все и успокоится. Нет, нам нельзя терять время. Как хотите, но на юг вам не пройти. Закона нет, по Фреоне шастают корабли наемников и рыцари, они вас не пропустят, а грабят до нитки. Ладно, спасибо, добрый человек, нам пора продолжать путь, удачного вам лова. «И тебе удачно расторговаться, не пропасть под мечами грабителей!» Арго продолжил путь. Олег рассказал товарищам новости, ведь кроме него им лишь никто и слова не понял из беседы. Информация не обрадовала. Все надеялись поторговать на землях Орлании и Танирана. Перспектива идти еще ниже не вдохновляла. Кроме того, очень не хотелось нарваться на грабителей. Местные воины пострашнее ваксов сталкиваться с ними не хотелось. Правда, Млиш уверял, что они сильны только в открытом поле, где основную роль играет тяжелая рыцарская конница, но Олег знал, что старик не слишком сведущ в военном деле и не доверял его мнению в этом вопросе. Деваться им было некуда. Возвращаться назад, пройдя такой путь, неразумно. Оставалось продолжать плавание, добраться до земель, расположенных ниже. Два дня они шли без проблем. Берега чем далее, тем становились населеннее. Небольшие деревни можно было наблюдать непрерывно. Несколько раз встречались маленькие городки. На удобных холмах возвышались замки. К разочарованию путешественников они оказались очень далеки от классических представлений. Здешние оплоты феодалов, как правило, сооружались из дерева, Каменные строения встречались крайне редко, но даже они не походили на готические. Большинство рыцарских гнезд напоминало простые дома, окруженные невысокой стеной на валу. Единственное, что их отличало от обычных крестьянских построек – наличие флагов и декоративных гербовых щитов на воротах. На реке в изобилии встречались лодки всех размеров, частенько замечали маленькие суденышки, Большинство занималось рыбной ловлей, другие курсировали межберегов, берегов, перевозя путников, третьи направлялись вверх или вниз по каким-то своим делам. На Арго посматривали с интересом, но близко подойти никто не пытался. Следов военных действий заметно не было. Правда, несколько раз замечали далекий густой дым, но он мог появиться по вполне безобидным причинам. Впрочем, корабль шел вдали от берега. Фреона местами растекалась до четырех километров. Разглядеть подробности с такой дистанции было невозможно. К земле они приближались нечасто, только при маневрах с парусом, когда задувал косой ветер. Вечером второго дня они стали на ночевку. Подходить к берегу здесь не решались. Якорь бросили у южной конечности маленького песчаного островка, Он был почти гол, если не считать травы и чахлых кустов. Никакой опасности на нем не предвиделось. Однако спокойно отдохнуть им не дали. Олега разбудили около полуночи. Один из часовых, склонившись над его гамаком, тихо сообщил. «К нам приближается лодка». Встряхнув головой, Олег кивнул. «Разбуди вторую смену! Пусть вооружатся! Я сейчас подойду!» Одевшись, он выскочил наверх. Встал возле правого борта рядом с напряженными часовыми. Звуки по воде доносились очень хорошо. Олег сразу расслышал, мерный скрип уключен, а следом увидел саму лодку. Она была маленькая и узкая. Четким веретеном выделялась на речной глади, подсвеченной лунным светом. В ней невозможно разместиться большому отряду. Можно было расслабиться и не поднимать по тревоге весь экипаж. Лодка уверенно подошла к борту. Олег увидел, что два человека гребут веслами, третий расселся на носу. «Стоять!» — крикнул он на Танирском. «Кто такие?» «Речная стража!» — хрипло выкрикнул человек, сидящий на корме. «Я герцогский сержант! Подайте мне лестницу!» «Принеси факел!» — скомандовал Олег. Подсветив вниз... Он внимательно разглядел гостей, еле сдержал усмешку. Солдаты герцога более всего походили на бомжей. Двое гребцов облачены в потертые стеганые куртки, местами укрепленные полосками кожи. Судя по всему, это были их доспехи. Шлемы походили на ночные горшки, сооруженные из той же кожи. У одного на поясе висел небольшой топор с иззубренным лезвием. Что было у второго, не разглядеть. Но на борт лодки облокачивалось короткое копье со столь грязным наконечником, что трудно было понять, из чего он сделан, бронзы или железа. Физиономии у солдат были настолько выразительными, что сразу вспомнилось выражение «беглый висельник». Сержант выглядел немного презентабельней. На нем была помятая стальная кераса, на голове нахлобучен довольно приличный шлем с коротким шишаком и стрелкой, прикрывающий нос. На поясе болтался широкий меч. Олег даже различил, что рукоять сделана из литой бронзы. Внешность сержанта тоже не вдохновляла. С таким лицом, как у него, просто невозможно быть честным человеком. Все трое были довольно низкорослы. Вряд ли хоть один дотягивал до метра 65 То же самое касалось и встреченных прежде ловцов джемчуга. Млиш не зря говорил, что все земляне выглядят настоящими гигантами. В здешнем мире человек с ростом метр восемь считался внушительным великаном. Несмотря на то, что гости были внизу, густое амбре немытого тела различалось вполне отчетливо. Солдаты явно не сталкивались с таким понятием, как личная гигиена. «Что вам надо?» – поинтересовался Олег. Сержант поднялся и решительно заявил. «Мы должны взойти на борт и осмотреть корабль в поисках незаконных товаров и беглых рабов. А может, тебе сверху еще и все наши деньги высыпать?» «Было бы плохо», – честно признался сержант, а солдаты заметно оживились. Мыкнув, Олег произнес. Река не ваша, так что плывите своей дорогой, у местных рыб грузы проверяйте. Это незаконно, грозно изрек сержант. Да ну, можешь меня за это арестовать, сейчас нет законов, так что извини, можешь быть свободен. Тогда сообщите, кто вы, откуда идете и куда направляетесь, не унимался солдат. «Я сам не знаю, кто и откуда пришел, а направляюсь в ваши края с хорошей целью посвататься к твоей прабабушке. Все понял? Вот и плыви отсюда!» «Плывет дерьмо! Лодка ходит!» — сообщил сержант. «Я рад, что ты правильно понял мои слова. Так что плыви и не задерживайся!» «Хорошо! Уплатите хоть пошлину!» Уже чуть не попрошайничал солдат. «Сейчас!» – злорадно пообещал Олег и прикрикнул. «Эй, принесите мой лук и три стрелы!»